Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара, и это моя первая работа в 2011 году «Ускоренный мир. Том 7. Броня бедствия». Если подумать, то во всех своих послесловиях в прошлом и позапрошлом году я только и делал, что извинялся. Поэтому в этом году я пообещал себе не извиняться в послесловиях, но простите и дайте мне извиниться снова». Хотя я уже и так попросил прощения за то, что извиняюсь. Да, конец арки вновь отложен на следующий том. Извините. После того окончания шестого тома, я был уверен, что уж в седьмом томе подведу аккуратную черту. Более того, я даже смог написать более-менее детальный прототип. И был уже уверен, что всё пройдёт по плану. Но Такому оказался на удивление упорным. И получилось вот так. Зато то, что после пятого и шестого томов, где он почти не выступал, ему наконец удалось поработать, сильно радует меня как автора. С учетом того, сколько это произведение тянется, мне уже остается лишь писать как пишется и следовать запросам персонажей. Уже сейчас, когда я пишу это послесловие, идет работа над следующим томом. И мне самому настолько интересно то, чем закончится прерванная дуэль Харуюки и Такому, что я с нетерпением строчу на клавиатуре. Подождите ещё немного, пока это окончание не выйдет в виде книги. А теперь я хочу ещё раз написать о своих мыслях по поводу 2011 года. Поскольку свою первую цель – не извиняться, я уже не выполнил, то придётся переключиться на вторую продолжить писать без каких-либо крупных трудностей. Звучит, правда, вяло, но с другой стороны, в последнее время у меня бывают пространные мысли о том, что этот навык в работе писателя важнее всего. Если сравнивать эту работу с велогонками, то в них важнее всего не отчаянные безрассудные атаки, а уверенность в том, что в ногах хватит силы для того, чтобы перебраться через следующий холм, через следующий участок. Но опять же, бывают и будут, конечно, и моменты, где нужно показать и спринтерские качества. Надеюсь, в этом году у меня получится крутить ручку и не упускать такие моменты. Хочу поблагодарить моего редактора Мики-сана и иллюстратора Хима-сан, которым я в этот самый момент досаждаю тем же, чем и с шестым томом. Этот том я тоже едва успел сдать в срок. Надеюсь, в этом году я стану более толковым человеком. И я искренне надеюсь, что вы, дорогие читатели, которые с самого первого тома столкнулись с надписью «Продолжение следует», проявите великодушие и останетесь со мной. «Один прекрасный день в конце 2010 года» Рэйки Кавахара Читал Адреналин